Создание куклы заблокировало ему вид на рапиру тектона. Он заморозил его, закольцевал. Джек со своей стороны вытащил меч. Он рубанул им, и оружие рассекло ткань. «Это же паучий шалк!» Воскликнула кукла. Осталось три вопроса, три шага. Последний купил им время, дал разрушить иллюзию, по крайней мере, их не застали врасплох. Рапира метнула несколько дротиков. Серый мальчик заморозил их в воздухе. Насекомые шелкопряд заполнили переулок, преграждая обзор серому мальчику «Прикрытие для союзников». «Это не важно», проговорил серый тонким голосом. «Не обязательно видеть. Я могу просто угадывать. Хватит убегать!» Он использовал силу, и область в дальнем конце переулка застыла. Три метра высоты закольцованного воздуха тектон врезался в препятствие, ударился о воздух, словно тот был твёрдой стеной. Он ударил в стену, и та задрожала. Но потом серый мальчик заморозил стены с обеих сторон. Тупик. «Стреляю вслепую!» Сказал серый мальчик. «Ну-ка, сюда!» Группа насекомых оказалась поймана, заперта внутри петли. «Мимо! Фотеноты! Сюда!» Заморожена ещё одна группа насекомых. Рапира закричала, закричала опять, закричала опять. «Петля!» Крик куклы слился с криком рапиры, вот только здесь не было повторения. попалась! «Сказал серый мальчик. Голова шелка предповисла. «Мы собираемся пойти прогуляться», — заявил Джек. «Через э, пять минут. Мы заморозим всех, кого увидим. Можете сказать им убегать, это не поможет». Крики-рапиры продолжались той же длины, с некоторыми изменениями в конце, когда ей удавалось совладать с инстинктивным порывом, который заново появлялся с каждым новым циклом. Джек и Сибирь двинулись мимо серого мальчика вперёд к тектону Сколько ещё ущерба мы сможем нанести? В том ли состоит вопрос, чтобы причинить как можно больше вреда как можно большему количеству людей? Сможем ли мы пробудить в одном из вас второй триггер события? Приблизить конец света? Джек, кажется, был весьма доволен собой. У Джека была сила умника. Какая? Это не было предвидение Или речь идёт о том, чтобы сделать что-то значительное? Подойдёт ли убийство сына? Герои с внешней стороны периметра знали о том, что внутри был серый мальчик... Об этом должен был сообщить голос рапиры. Они вынуждены были ждать снаружи угроз, о которых они не знали почти ничего, и опасаться появления врагов изнутри. «Что обычно делает Джек?» Он попытался найти ответ, но не сумел. «Нет, нужно посмотреть на вопрос под другим углом. Что обычно делает Шелкопряд?» «Дина!» «Осталось три вопроса.» «Каковы шансы? В результате того, о чём я думаю прямо сейчас...» учитывая помехи, которые создаёт присутствие на тобой сына. 70 70 Вероятности улучшаются, — сказала она. Ты на верном пути. Я знаю, — сказал он. Джек поднёс меч к горлу Тиктона. Сибирь стояла позади, положив руку на его плечо. Серый мальчик посмотрел наверх, и голем нырнул за пределы видимости. Шелкопряд, придерживаешь ли ты что-то в рукаве? Да и нет. Возможно, способ становить Сибирь. Или, возможно, серого мальчика. Но мне нужна возможность. Отвлечение внимания. Но второе, которого мы не остановим, убьёт нас. «Ладно», — сказал Голем. «Я организую отвлечение внимания». Я собиралась использовать насекомых, притащить стояка. Вместе с ним, возможно, мы сможем одолеть обоих сразу. «Не надо», — отозвался Голем, напрягшись помимо воли. Он едва не повысил голос до уровня, на котором его мог услышать Джек. Крики рапиры заглушили его. «Я... не буду. Что ты задумал?» «Я понял, что есть ответ. Дурацкий, идиотский ответ!» Он встал, подавляя желание застонать, затем подошёл к краю крыши со стороны героев, которые защищали область снаружи переулка. Он махнул, подал сигнал одному из них, а когда тот не послушался, задачно глядя на него, создал руку и подтолкнул его. Других он остановил, покачав головой. Стояк не подходил, как и чертёнок. «Мрак Виста, Крутышаково и Грация не подойдут». Только один этот человек сгодится. «Осталось два вопроса?» «Да». «Налево или направо?» «Направо». Длинный путь в обход, он этого не ожидал. «Сейчас или подождать?» «Нет ответа». Он махнул рукой и создал руки, указывающие путь. «Сейчас», сказала она. Он закрыл глаза. Вот и всё. Последний вопрос задан. «Будь готова», сказал он. «В этот момент всё станет на свои места». Человек прошёл к дальней стороне переулка, и голем создал множество рук. Шесть штук всего за несколько секунд, выдвигая их из стены. Каждая из них указывала в необходимом ему направлении. Он создал платформу и начал вздымать её, поднимать их потенциального спасителя к вершине, запертой в цикле стены. «Ты... Он идёт прямо в ловушку», — сказала Шулкопряд. «Они видят его. Они смотрят прямо на него». Что-то было не так, чего-то не хватало. А такой? «Дай сигнал к атаке! Отвлечение!» Прокрепил голем. Шелкопряд дала сигнал, насекомые начертили слова. Шевале произвёл выстрел из пушка меча в дальнюю часть переулка, дальнюю от злодеев. Голем создал руку, то, что им было нужно. Человек спрыгнул с верхушки стены, костюм из лёгкой брони поглотил удар падения, сделал его тихим. Униформа драконих зубов. Он выпустил удерживающую пену и наджек, и на Сибирь. «Ничего». Это не могло ни к чему привести. Однако Тектон воспользовался моментом слепоты Джека, чтобы пригнуться и ударить в землю. Сибирь подчинялась законам гравитации. Она упала и на мгновение потеряла контакт с Джеком. Тектон ударил кулаком в живот Джеку. Драконий зуб направил удерживающую пену на серого мальчика. Вот только серый мальчик уже появился в другом месте, в стороне от потока пены. Пена застыла в воздухе. Нет. Сибирь выпрыгнула из трещины и шагнула к Джеку. Его пальцы остановились в сантиметре от него. Сибирь уронила руку. Джек стал серым, заперт, закольцован. «Жалок», — сказал серый мальчик. «Глуп и бесполезен. Я думал, ты займёшься чем-то интересным, но ты вместо того, чтобы быть хищником, превратил себя в добычу. А раз уж ты добыча, пусть это будет моя добыча». До голема дошло. Серый мальчик заморозил его. Крики рапиры продолжались, и вскоре к ним присоединился крик Джека после того, как рука серого мальчика с ножом погрузилась в поле. Ровно в этот момент рапира, которая продолжила кричать и которая использовала для определённой длины каждого крика своё усиленное чувство ритма, вышла из-за монохромного поля, которое противник установил прямо перед ней и метнула пригоршни дротиков в головы Сибири и серого мальчика, стоящих к ней спиной. Сибирь исчезла, серый мальчик рухнул. Никто из них не появился заново, ни здоровым, ни каким-то иным. «Отойдите от Джека!» выкрикнула шелкопрец. «В карантин, Ева!» Тектон использовал капры, чтобы возвести стены из земли. Голем отступил назад, затем сделал то же самое, оборачивая вокруг Джека гигантские руки. Голос Джека стал мягким, еле слышным, со странным тембром. Драконий зуб со своей стороны вырвал шланг из устройства, удерживающий пену. Немного угодило на него самого, но он сумел направить основной поток в промежутке между каменными пальцами. Запечатал Джека. Похоронил. Они молча стояли, ожидая каких-либо новых неприятностей. «Мы взяли его», — сказала Шелкопряд и подняла руку куху. «Мы взяли Джека. Он готов. Доложите статус». «Хьюстон безопасности», — доложил отступник. «Потрёпан, но в безопасности». «Каковы шансы?» — спросил Голем. «Дина, если ты можешь дать сегодня ещё хоть один ответ...» «Нет ответа». «Докладываем из Нью-Йорка». «Мы сказали ампутации, что Джек побеждён, и она сдалась. Без понятия, что с ней делать». Им ответил Шевалье, отдавая распоряжение по мерам её удержания. «Ампутация была переполнена вирусными зарядами и многим чем похуже. Лучше всего в карантин. Нилбога можно доставить на безопасный объект». «Это... мы в безопасности?» спросил Голем. «Если только катализатор не успел сработать», ответила Шелкопряд. «Давайте приводить себя в порядок». Первая помощь — всё, что необходимо. Нужно проверить все данные. Затем нас на некоторое время следует поместить в карантин. Сохраните спокойствие, будьте внимательны, оставайтесь на чеку». Люди вокруг кивали, все спустились вниз, подождали, пока подойдут остальные. Шелкопряд взглянула на суку. «Наверное, мы можем пока побыть вместе. Нужно время, чтобы убедиться, что не осталось все ещё действующих эффектов или ловушек». «Побыть вместе звучит неплохо». Она взглянула на голема. «Да». Он покачал головой. «Я не...» «Я тоже», — сказала она. Было неясно, о чём они говорили, но смысл был понятен. «Всё-таки ты побил Джека». «Хотел бы я быть в этом уверен». Ответил он. «Как и я». Повисло долгое молчание до того момента, как к ним подошли тектоны рапира. Кукла обнимала рапиру обеими руками, неприкрыто рыдая. «Есть идеи? Какие-нибудь мысли о том, что могло бы случиться?» — спросила шелкопрят. «Нет!» — ответила сука. «Нет!» — ответил голем. «Джек что-то сказал!» — произнес тиктон. «Я не... не уверен, что мне стоит это повторять». В одно мгновение спокойствие было разрушено. «Что он...» — начал голем. «Нет, молчи!» Шелкопрят на секунду опустила голову. «Мне не кажется, что это был катализатор!» — сказал тиктон. «Выбери кого-нибудь, кому ты доверяешь!» Сказала Шёлкопрят. «Кого ты, кого ты считаешь здравомыслящим, надёжным и безопасным, затем шепни ему. Он даст тебе своё заключение». Тиктон посмотрел на Голема. Голем кивнул. Тектон наклонился ближе. «Это не имеет смысла. Какая-то нелепица». Он сказал...